Глава тридцать шестая Золотоволосый маг взглянул на экран мобильника и спросил, «Этот мальчик просил у тебя помощи?» «Да», — кивнула я головой. Призрак подлетел ко мне и, неестественно наклонив голову, пристально уставился на фотографию ребенка. «Внук», — тихо произнес он, «внук», — повторил с нескрываемым отчаянием и исчез. Телефон тут же перекочевал к Марине, и та принялась изучать информацию о пропавшем мальчике. Судя по новостям в интернете, он исчез не один, с ним были еще двое деток разного возраста. Елисей находился со взрослыми в лесу, в гористой местности. Это была небольшая группа с детьми, несколько семей. Пересказывала нам следователь информацию, которую находила в доступе. «Детей ищут вторые сутки. Пока результатов нет. Попробую узнать что-нибудь через своих». Устала, закончила она и хотела встать, но замерла в движении и медленно села обратно, не отрывая взгляда от монитора. «В начале девяностых», — читала Марина вслух отрывок из статьи, — «Город держал в страхе Сема Кондрат. Его банда была самой безжалостной в те дни, его боялись и чужие, и свои. Несмотря на жестокость, Сему Кондрата считали самым справедливым преступником того времени». Жизнь Семена Кондратьева закончилась внезапно и вполне ожидаемо. Его похитили, пытали и убили. У него остались жена и сын. Мы задумчиво переглянулись. Хемгред первым нарушил тишину. Получается, Елисей — внук Семёна. Странно, что его душе удалось вырваться из лап демона после смерти. Обычно души убийц долго не задерживаются на этом свете. Его пытали перед смертью. Голос Дэна прозвучал в беседке необычно громко. Поэтому ему, скорее всего, дали немного времени, чтобы помочь своей жене и сыну уберечь от опасности. Но бюрократия она везде бюрократия. Думаю, про его душу просто забыли. Демон стоял на входе, прислонившись плечом к косяку и небрежно подкидывая апельсин. Он ловко ловил его и снова так же лениво отправлял в полет. — И часто у вас такое? — удивился Хемгред. — Вероятность всегда есть. Расплылся Дэн в голливудской улыбке, создав яркий контраст с красной сыпью на щеках. «Мне надо другую тушку. У этой аллергии на цитрусовые отсутствует магия», — пожаловался он, продолжая играть с апельсином. В теле он стал более матером. Я ясно ощущала опасность, исходящую от него. В каждом его движении чувствовалась уверенность в своей неуязвимости. Ангелия мне поведала, что Дэн при жизни был искусным черным магом и после смерти попал в ад но сумел договориться и там. С тех пор он служит аду. «Может, тебе коллекцию тушек предоставить? На выбор?» — язвительно откликнулся Хемград. Он едва пошевелился, однако я кожей почувствовала, как его поза незримо поменялась, стала напряженной, и теперь он готов броситься на соперника в любой момент. «Если не сложно!» — проигнорировал угрозу в словах дракона воплощенный демон, но апельсин подкидывать перестал. Еще секунда и эти двое сцепятся из-за проблемы, известной только им двоим. Мальчики, у нас ребенок пропал! Возмутилась я и ткнула драконом локтем в подреберье. Тот вздрогнул, и его рука по хозяйски опустилась на мою талию. Как будем искать? Задумчиво спросила Ангелия, не сводя восхищенного взгляда с Дэна. Она даже не пыталась скрыть своего восторга. Любовь это или что-то другое? Прижалась к Хэмгруду покрепче. Почему-то захотелось потеряться его рубашку носом и вдохнуть его запах. Смутилась из-за своего странного желания и, мотнув головой, сбросила себя на вождение. «Может, Сёму подселим к Дэну?» — предложила Марина. У демона от такой наглости вытянулось лицо, и он, мгновенно растеряв налет нахальности и бесстрашие, громко возмутился. «Вам только разреши! Вы всех призраков ко мне подселите, а мне потом их удерживать. Ну уж нет!» «Вопрос решенный. Поддержал Марину Хемгред. Сёма очень даже уживется с Дэном. Мышцы на лице демона хаотично подергались, словно его переклинило и частично парализовало. Он демонстративно принялся снимать кожуру с апельсина, предварительно предупредив «Умру от отёка к винке». Похвальное решение. Поддел его Хемгред. Кстати, где Сёма? Пора бы уже подселять. Дэн, изображая маньяка-гурмана, положил в рот дольку апельсина и принялся с наслаждением её жевать. «Нужно переместиться в зону поисков», — предложила Марина, отвлекая дракона от пикировки с демоном. «Если судить по моему прошлому опыту, призраки быстро находят того, кто им нужен. На месте разберемся, а потом начнем воплощать в жизнь задумку с императором». Иван спокойно воспринял то, что его жена вместе с командой уходит в лес. Пожелал всем доброго пути, спросил, нужны ли лопаты. Пообещал заботиться о детях, и о своих, и о соседских. Спасать Дину, если ее снова начнут катать в садовой тележке. Как выяснилось, ее укачивало. Когда Уигл начал переносить всех по одному на место пропажи мальчика, Дина внезапно проявила сноровку и нырнула следом за ним в портал, наотрез отказавшись оставаться в компании детей. Хемгред ушел в портал вместе со мной. Мы оказались в густом темном лесу. Небо едва виднелось за ветвями. Солнечные лучи с трудом прорывались к земле, отчего трава выросла невысокой. Странно, но насекомых практически не было. «Не представляю, как здесь можно кого-то найти!» Пробурчала богиня и пнула шишку. Князь поцеловал ее в макушку. Лучше вовремя успокоить разнервничавшуюся судьбу, чем потом бороться с последствиями. «Магии помочь не получится», — предупредил Выгл. «Но походить и поискать мы вполне можем. Это не повлияет на ход основных событий». Ирина тяжело вздохнула. Идея с хождением по лесу ей однозначно не нравилась но возражать вслух она не стала. Странная она, другая, не похожая на нас. Заметно, что мы с нашими проблемами ей не интересны. Наверное, участвовать в жизни большого количества людей и влиять на ход событий тяжелая ноша. Невольно становишься бездушным монстром. Возможно, на ее месте я бы вообще сошла с ума. Как знать. Надо, что ли, как-то позвать этого Сему Кондрата? Разглядывая лес, произнес Хемград. ты попробуй призвать его с помощью магии» и нас сожрут восставшие бабочки», — тут же возразил Дэн. «Избавьте меня от такой страшной смерти. У меня же сейчас нет ни грамма магии. Я даже дождь вызвать не смогу». «Преувеличиваешь?» — не согласилась с ним Ангелия. «Скорее всего, душа придет на ее зов. Но он ведь смог отыскать Атею после того, как к ней приходил Елисей. Странно, что он приходил еще до того, как пропал. Вспомнила я нестыковку с появлением души мальчика». «Душа предчувствует смерть раньше, за несколько дней». Нехотя пояснил Дэн и поморщился, словно вспомнил что-то давно забытое и очень неприятное. Мы двинулись вперед, используя навигацию в телефоне. На всякий случай показали Дине фотографии детей. Она всеми шестью глазами с явным интересом разглядывала изображения пропавших. Я осторожно погладила ее, проверяя, живая она или нет. Тело было горячим, как у обычной собаки, и она дышала. «Подозреваю, возвращаться на Рагентар Дини категорически нельзя». Пока мы шли, старательно оглядывая все кусты, Марина созвонилась с теми, кто занимался поисками мальчиков, и выяснила, где именно их ищут сейчас. «Если мы пойдем дальше, то пересечемся с волонтерами», — предостерегла она. «Надо менять маршрут, либо отделять нормальных от всех остальных». «Я был уверен, что нормальных среди нас нет», — философски подметил Хемгред и подмигнул мне. Я все-таки настаиваю на том, чтобы Атея призвала призрак, а потом я поцелю его в Дэна. Я обижусь, надулся демон. Моего сумасшествия хватит на всех, и без подселения ко мне чужой души. Но я уже не слышала Дэна, осторожно пробуя свою магию под одобрительным взглядом Хемгрета. Умер! Проорал Семён Кондрат над самым моим ухом. От неожиданности взвизгнула и кинулась в объятия дракона, хватаясь в панике за сердце для разнообразия не за золотое драконье, а за своё собственное. Хемгред бережно прижал меня к груди, его пальцы прошлись по моим волосам, а я наконец-то сделала то, о чём мечтала. Потёрлась носом от ткань его рубашки и с удовольствием вдохнула запах приятный, будоражащий, пробуждающий фантазии, вызывающий во мне дикие и желания, запах моего дракона. Внутри меня шевельнулась не просто магия, а что-то живое, требующее выхода. Удивилась этому открытию. Хэмгрет осторожно отстранился. Молниеносно схватил призрака, превратил его в тусклый серый шар. Дэн побледнел и попятился, но магия дракона в мгновение ока связала его. Рука Хемгрета погрузилась в тело демона в районе солнечного сплетения. Боль заставила Дэна встать на цыпочки и прогнуться. Он не издал ни звука, пока шло подселение. Когда же тело вернулось в нормальное положение, Дэн проорал на весь лес «Сема Кондрат! Жив!» Он весь передернулся, размял плечи и сорвался с места. Дина ломанулась за ним истерично лая. «Всем оставаться тут!» Выдохнул Хемгред и, схватив меня за руку, рванул за демоном в безумном беге. Где-то вдали громыхнул гром, и прохладный ветер коснулся моей рубашки, проникая под нее. Дэн бежал, продолжая орать единственную фразу. «Сема Кондрат! Жив!» Дина лаяла в три голоса, исполняя кульбиты в воздухе. Мы едва успевали за ними, потому что Дэн, или скорее Семен, проявлял чудеса ловкости, периодически взбираясь до середины дерева, а потом прыгая далеко вперед да и собака не отставала от него в этой немыслимой акробатике. Волонтеры были шокированы нашим появлением. Сёма Кондрат! Жив!» оповестил призрак группу из ста человек и рванул дальше. Дина поддержала его громким лаем. Хемград ускорил бег, заставляя меня придерживаться его темпа. «Как хорошо, что детство у меня было бурным!»